ты знаешь нет я думаю здесь на флешках вряд ли качать заново вот значит итак, значит у нас с вами сегодня 25 сутки по всему октября 2012 года и мы сегодня значит занимаемся дальше таро у нас заключительная часть должна быть по уровням да, когда мы соответственно а мы голубых еще не прошли к слову сказать То есть мы с вами прошли зеленый уровень духовного развития, да, и не прошли еще пока голубой уровень духовного развития. Значит, на зеленом вы помните, да, что это переходный этап, когда перетирается эго и признается воля Бога, познается сам Господь, да, познается мир, который устроен под, соответственно, его Божьей, да там, под Божьим вниманием. То есть, иначе говоря, вот помните, я вам, когда описывала тройку мечей, я говорила, да, о том, что вот тройка мечей, семерка, девятка, помните, описывала три уровня, да, там, три способа думать, да, три способа изменения мира. Вот, соответственно, получается, что тройка мечей, она больше нам склонна для красных, ну, действия по обстоятельствам, да, когда они дальше собственного носа не видят. Семерка мечей, помните, я говорила, карта шахматиста, да, когда я живой, мир мертвый. Это у нас квинтэссенция желтого уровня, правильно? А девятый мечей мир живой и я живой, это уже, соответственно, да, вот когда идет уже зеленый уровень духовного развития во всей красе. Понятно, да? Ну, понятно, это красный, краткий обзор. Мы все равно там будем подробные семерку и девятку изучать, да. Мне просто хочется, чтобы у вас оно вот легло как-то вот в эту систему, да, в систему ваших представлений. Вот. То есть, иначе говоря, действительно на зеленом уровне ты начинаешь для себя понимать, что есть и моя воля, и Божья воля, да, и они как-то друг с другом сослагаются. Вот, прям совсем две копейки еще на эту тему. Значит, у нас появилась новая писалка. Дай бог, она напишет все, что я хотела написать. Вот, значит, и сегодня она вот говорит: ну, а почему вас эзотерики к себе не берут? Вот вроде бы ваш вывод, Я говорю, потому что в эзотерику идут те, которые хотят халяву. Можно я заплачу 20 тысяч, у меня будет идеальный брак. Ну, понятно, да? А мы не про халяву. Мы про то, что, да, работай. И что, соответственно, помните, я вам говорила, что главная задача все-таки в этом курсе, моя задача, да, и не только в этом курсе, это различать, где территория а, судьбы, А где территория э, обыденного э, бытового смысла здравого? Понимаете, нет? То есть, вот, иначе говоря, да, где вот территория вашего эгрегора, там миссия, а где территория социального эгрегора? Да, и вот он тоже, в общем, и здравый смысл, да, тоже здесь. И вот она, значит, не поняла. Я говорю: ну вот смотри, да, там, предположим, есть отношения мужчина-женщина. Соответственно, да, и получается, что то, что она не признает мужскую доминантность, то, что она ему хамит по любому поводу, да, то, что она считает его там, я не знаю, в лучшем случае поросенком, ну вот, да, и то, что соответственно она не, пози не находится в женской в своей позиции, это не про судьбу, понимаете, да? Хотя степень того, что она в этом застряла действительно судьбой так или иначе определяется. То есть, иначе говоря, не случайно, что она является этим созданием. Но при этом далее она могла с этим что-то начать делать. С большим или меньшим успехом. Вот так понятно? Вот. И поэтому, да, вот здесь я не буду, как эзотерик рассказывать, что вот сделай ритуал, и в результате этот мужик начнет там, соответственно, быть там для тебя сам прекрасным. Да, здесь в данной ситуации это не ритуалами решается. Это решается обычным здравым смыслом. Перестань идиотничать, глядя, все начнет налаживаться. Вот, и это, да, территория, на которой мы вполне можем, ну вот, это наша воля, то, как мы непосредственно проживаем свою жизнь. Но, в свою очередь, насколько это, в принципе, ей пара, насколько это ее поле ягода, знаете, вот такое вот есть, да, вот не моего поле ягода. Вот это, в свою очередь, к сожалению, однозначно. И опять же, да, соответственно, сделать из него своего поля ягоду она не сможет. Это просматривается на территории судьбы, это ограничение. Понимаете, да, потому что, ну, грубо говоря, он кошечка, она собачка, да, ну вот при всем желании ничего не склеится по-человечески. Ну вот, и эта территория судьбы, это территория эзотерики, которую здравый смысл пытается игнорировать, и психология пытается игнорировать. Простите, пожалуйста, за наезд на прекрасную науку, да, потому что это за гранью. Потому что это тонкие вещи и те, опять же, в которых очень мало народа разбирается. Вот. И в свою очередь, да, опять же, но насколько она несчастна в этих отношениях, при том, что этот человек все равно там, не ее поле ягоды, это опять же вопрос ее выбора. И насколько она смиряется с тем, что это ее судьба, потому что любая судьба, в том случае, если к ней правильной стороны подойти, она лепится. Понятно, да? То есть можно, я не знаю, там сделать ритуал на изменение женской доли, намолить у императрицы, уже говорим тарошным языком, да, соответственно, шанс на изменение женской доли и становиться в той степени умницей, когда у тебя столь плюсовая карма, что Господь тебе улыбается и говорит, ладно, фиг с тобой. Этого давай продолжай консультировать на тему его работы и прочего, впрочем, чем ты и занимаешься. Вот, да, а сама тогда живи с другим. Ну вот, да, потому что у тебя здесь, простите, папский союз, и тебе от этого никуда не деться. Понятно, нет? То есть, соответственно, и вот, вот эта грань, а, вот где моя воля, я просто пыталась вам описать, да, вот что такое, я имею в виду, под моя воля, и что такое, да, божья воля. И вот эта грань, она очень тонкая. Вот у желтого такого понимания нет. Понимаете, да, потому что у мира нет воли, по его мнению. Даже если он признает, что у мира есть воля, то он исходит из того, что «а значит, я эту волю могу поставить раком». Помните, да, я описывала, что когда желтый мне говорит «я хочу найти способ красных согнать значит, одним каким-то эшелоном и отправить к эволюции, за это мне все скажут спасибо». Понимаете, да, то есть он уже познал, что есть красный, есть уже эволюции. что он из этого сделал, сука, да. Он сделал то же, то же самое, он сделал опять же свои желтые выводы. Понимаете, да, то есть и понятно, что здесь у него просто оно не поместится в голове. Зачем нужна желтая зеленая трансформация? Понимаете, чтобы у нас был один момент, когда у нас на глазах парень сделал последний желто-зеленый шаг. То есть вот он уже был к этому почти готов. И вот на наших глазах с ним произошел катарсис. Когда вот он перевалил за грань. Выглядело это прекрасно. Значит, я после этого поняла, насколько же для мужиков важна иногда физика. Значит, мы поехали в Сиенские пещеры, знаете, да, в Подмосковье есть такие прекрасные пещеры, много километровые, псевды жутко опасные. Ну, там действительно, в общем, иногда кто-то гибнет, но достаточно редко. И вот мы, значит, туда, у нас такое там... Ну, во-первых, просто потусить, во-вторых, да, там очень интересные места, совершенно чудесные. И вот, значит, наш проводник нас предлагает, нам, предла нам объясняет. Значит, если вы башкой стучитесь, ну, потому что мы перемещаемся бегом, значит, с фонарями и голову на бок, ну, чтобы видеть, вверх и вниз, вот в таком темпе мы бежим, да, по этим пещерам. Ну, так, не бежим, бежим, ну, бежим. Значит, и в том случае, если ты башкой шарахаешь, ты должен сказать, здравствуй сьены». Вот, и, значит, мы все бежим, нас там человек 20, и у нас бежит такой, знаете, крепыш. Желтый-желтый, я с ним до этого видела понимаете, эталонный мужчина, но в этом вот абсолютно желтый такой, да, вот в этой своей эталонности. И вот он бежит, и все, здравствуй, Сьена, здравствуй, Сьена, здравствуй, ены Вот, и понятно, что наш проводник это дело все заселка, он его, значит, останавливает, нас всех собирает и говорит, смотрите, есть три типа взаимодействия людей с пещерой. Некоторые приходят сюда и сразу попадают домой. В этом случае пещера будет, грубо говоря, им максимально помогать, вот да, камни под ноги подкладывать, да и прочее. То есть прям вот реально они вот как в поток входят вот этой пещеры. Вторые есть те, которые приходят и к ней относятся уважительно к пещере, и пещера их как минимум не наказывает, да и не подставляет, да, то есть вот гости в чужом доме, уважающие чужие обычаи. Но иногда в группе попадаются умники, которые приходят сюда как хозяева. И вот если этот умник приходит сюда как хозяин, это значит, что он будет звучать во время беготни «Здравствуй, сьены». И это значит, что либо он сейчас же прекращает чувствовать себя здесь хозяином, либо вся группа попадет в какую-то серьезную неприятность. То есть одного такого в группе достаточно, чтобы вся группа была в подставе. В связи с этим, да, вот, ну, вот что-то с собой делай, либо я тебя транспортирую на выход. Потому что, да, я отвечаю там за 20 с лишним человек. Вот, ну, ладно, ну, парень такой, значит, он видит, что он здесь вполне себе эту пещеру уважает, ну, как же они желтые же все уважают. Вот, и дальше мы буквально там через там, 10 минут, уже там более медленным шагом, но там и нельзя было бежать, там музыка достаточно, доходим до такого места, которое называется Штрейк. А, это очень ну, нора, иначе говоря, да, вот такая маленькая очень. И нам там начинают делать упражнения по прохождению родового канала. Ну, од, од, один из факторов, зачем мы туда идем. Потому что очень удобно. Вот она, значит, там ползешь, она правильно изгибается, ползешь только, считай, на мышцах спины. Вот, нас всех раз на предупредили, будете напрягаться, застрянете. Если застрянете, мы вас тюкнем по башке, вы потеряете сознание, мы вас вытащим, все прекрасно, все будет очень экологично, то есть все отсюда идут живыми, максимум с шишками на лбу. Вот, и мы, значит, все ползем. Ну, понятно, все на какой-то момент времени испытывают страх, устрофобию, одну, другую, пятые десятые. Ну, вот как-то все-таки выползают. Значит, и а, ползет этот прекрасный мальчик. Ползет, ползет, ползет, мы его там встречаем с другой стороны, и вдруг он застревает. А, мы не знаем, что он застрял. Мы все, что знаем, это то, что а, он находится где-то посередине, мы его аукаем. Он с нами разговаривает, то есть, ну, как-то так он нам говорит о том, что все в порядке подождите. Ну, мы ждем, сидим, курим. Минут 15 мы его ждем. В результате он вылезает, вылезает сам, и он вылезает, знаете, вот лицо, а мы дождем. Я не могу объяснить. да? Тут вопрос не в слезах, у него лицо появилось. Понимаете, да, у него смягчились черты, у него изменились, да, вот скулы, да, то есть он, он, он смотрит. Да, он не высокомерно вот с этой точкой внимания завышенный, а он реально смотрит на людей. И значит, он садится, пьет воду и рассказывает, что с ним было. Значит, он застрял. Застрял капитально. И он привык, в случае, если он встречает препятствия, <мех> да, призывать ярость. И вот он значит, в этом штрейке со всей своей мощью усиливается и пытается проползти, но он-то при этом увеличивается в объеме. И до него на какой-то момент времени доходит, что километр вниз, километр влево, как минимум, километр вправо, как минимум. Понимаете, да, и наверху там метров цать. И что он маленький, как червяк в этом штрейке. И что ему просто нужно признать мощь пещеры, Понимаете, да, с ней благополучно смириться, и в этом случае он выползет, иначе его отсюда просто не выпустят. Понимаете, да, и он проводит вот эту прекрасную работу над собой, он признает, я так понимаю, что на нем мало папа в детстве сидел. Знаете, да, что есть в психологии такое понятие, когда ребеночка, однополый родитель сажает и садится на него попой и его удерживает до тех пор, пока ребеночек, да, там не устает и не расслабляется, просто признав власть над собой, кого бы то ни было. Вот дети, на которых раньше не сидели, ну вот в детстве не посидели вовремя, они совершенно офигелые, понимаете, они не понимают, что есть границы в этом мире, они считают, что они всемогущие. Что, к слову сказать, очень вредно для детской психики. Вот, понимаете, а на нем сиены посидели. Ну вот, понимаете, он вынужден был признать. И вот он оттуда вышел, да, вот в этом состоянии, когда он признал, что в этом мире есть сила, которая круче его. Еще один шаг, и он признает, что есть Господь. Понимаете, да, сила, которая круче тебя, и которую не наебешь, понимаете, которая, в общем, не собирается с тобой договариваться на твоих условиях, сколько бы ты ей ни купил. понимаете, Вот как-то так. Вот Я считаю, что вот, я потом его видела еще. Я видела, что зафиксировался он на этом уровне. То есть он реально, да, вот... То есть его все-таки судьба умудрилась поставить на место. Ну, через пещеры. У каждого свое. Вот. Значит, понятно, что если бы человек был не готов, он бы вышел в состоянии истерики, злости, и всех бы нас обвинил в том, что мы его чуть не убили. Понимаете? Нет, да? Что? Это вопрос последнего... Восьмого дома в астрологии резкой трансформации, как завершающий акт, да, то есть роды, завершающий акт беременности, а не вся беременность. Хорошо. Значит, и вот зеленый действительно реально глубоко внутри себя с огромным удовольствием признает наличие других сил и более того, эти силы не являются для зеленого враждебными. Понимаете, да, а, они а, являются пространством поддержки, пространством любви, да, и пространством гармонии, да, которую, в принципе, иногда нужно, правда, почесать ребу, чтобы познать, да, вот этот божественный план и увидеть, что это, правда, хорошо. А, домашнее задание, вот такусенькое. Попробуем? Как всегда, что-то спрашивать не буду. Значит, у всех волшебная палочка в руке. У вас есть возможность изменить один день из своего прошлого. Любой. Ну и понятно, что посмотреть результаты. Выдуманные. Но тем не менее. Посмотреть, да какие были бы последствия от изменения вот этого одного дня в вашей жизни. У всех у нас есть поступки в прошлом, о которых мы, так или иначе, на каком-то уровне жалеем. Да, будьте честны, найдите и посмотрите, что бы тогда произошло и чего бы тогда не произошло, если бы нет поступок. Окей? Okay? Окей. Okay. Вот, ну и посмотрим, что из этого выйдет. А, зелеными сообразили? Так, в общем-то, должно было уложиться после того, как мы не виделись столько дней, да, и вы должны были как-то, ну, про себя это, да, там, вспоминать. И, соответственно, следующий уровень, голубой уровень духовного развития, в принципе, возможный только после прохождения зеленого, потому что безель гранот не дают. Это когда ты полноценный, полноправный участник. Движение, полноценный полноправный участник божественного плана понимаете да когда Господь тобой что-то меняет в этом мире понимаете да никогда ты изучаешь его волю зеленый понимаете да никогда ты чувствуешь себя червем перед лицом Господа понимаете да если желтому если желтизна осталась Ему сказать о том, да, что Тобой Господь творит, Слово сказать, им правду Господь тоже творит, но свои дела, понимаете, да, вот соответственно, а, то есть у нас вот с этим голубым, то есть опять просыпается воля, иначе говоря, просыпается способность вмешиваться в божественный план как часть божественного плана. А, матрицу смотрели? Хоть кто-нибудь. Хорошо. Помните бесконечный вопрос? Разбил ли он вазу бы, если бы она ему не сказала, что он сейчас разобьет вазу? Понимаете, да? Вот а для голубого по уровню духовного развития, неважно, да, что было бы с этим человеком, в том случае, если бы он пришел, не пришел на его жизненный путь, да и не оказал бы помощь. Для него важно, что он пришел, и у него возник импульс на то, чтобы эту помощь оказать. А значит, такой божественный план. Это понятно, нет? То есть, иначе говоря, вот эта божественная воля изнутри начинает уже быть волей деятеля, а не волей смиренного. Вот. Очень странное состояние на самом деле – Вот мы спорили в свое время. Вот идет, соответственно, предположим, голубой по улице. Да, и наблюдает, как сидит человек, и явно у него идет сердечный приступ. Понятно, да? Вот, Ну вот, видно. Значит, это право голубого подойти и протянуть руку помощи. Если у него да, есть там навык или пришла идея, как бы он мог помочь. Или это обязанность. Ну, как участника движения Божественного плана. Это, право. право или обязанность? Право. право. Я э, диктую, я повторю за вами. Ответа еще не было. Не просто это и право и обязанность. По импульсу. Так. Обязанность. Второе. обязанность. Угу. А, вот понятие право и обязанность перетирается на зеленом уровне. Да. Да. да. смотрите, да, право перетирается за счет того, что в праве есть понятие эго, а в обязанности, да, также есть понятие эго, которое подчинено высшим силам. Понятно, нет? Иначе говоря, голубой, испытав импульс, не будет задумываться, он просто сделает. Понятно, нет? Потому что испытал на эту тему импульс. Может ли не сделать, испытав импульс? Да, пока учится быть голубым. Как только научится, да, он начинает совершенно свободно действовать импульсно. Понимаете, да, вот, про бесконечное доверие своему бессознательному. Если вы до этого уже тренируетесь с импульсами, вот, то, в принципе, в общем-то, да, это значит, что вы будете более к этому готовы. А бесконечное доверие своему бессознательному – является конструктивным в том случае, да, если все-таки у тебя уже ментальная картина мира гармонична. Понятно-нет. Нет. Потому что если ментальная картина мира не гармонична, мало ли что тебе там твое бессознательное посоветуют. Нет, да? То есть иначе говоря, мы управляемся, знаешь, после этого отлавливаем импульсы, ну вот и им тупо доверяем. Вот все. А Помню, мама названная, я еще пока не вводила этого персонажа в нашу с вами жизнь. Вот, у меня есть просто духовная мать, которая меня очень многому научила. А, к слову сказать, сейчас у нас как-то немножко стало по-другому. Я из нее выросла. И это прекрасно. Сейчас а, это просто моя подруга, которую я очень люблю. А, значит, ну, отцепилась от юбки. Я ушла необходимость в маме и в переносах, на, как на маму. Вот, видимо, как-то все-таки повзрослела, но еще и сама мамой при этом стала. Вот, но тем не менее, нежно люблю Ольга, она такая, прекрасный человек, значит, сидит дома, она, кстати, императрица с белой картой, вообще на всякий случай, белые карты. Сообщение о том, что у всех, если у вас луч или под луч белые карты, у вас уровень вашего высшего «я» голубой. А в том случае, если это мир или мир, то он либо зеленый, либо голубой. Понятно, да? Значит, на всякий случай, это не повод для гордости. Это повод для того, чтобы понять, как ты еще от этого далеко. Вот она раскрытая мать мира, да, она императрица во всей своей красе, да, еще и белая карта. И вот, значит, сидит она на улице, не помню уж по какому поводу, муж, наверное, ждет сумки ей, Тяжело и лень тащить на третий этаж Пехом. И мимо нее проходит девочка, девочка с пятого этажа, девочка, которую она видела до этого два раза соседка, которая редко бывает дома. Понимаете, мама названа вот так ее берет за руку, на, на пролете, вот так просто мимо нее проходит, она ее берет за руку. Говорит: ну-ка садись, рассказывай. А девочка шла домой вешаться, девочке 40 с лишним лет, брошенная мужем. Причем шла вешаться честненько. Никому не говоря. Понимаете, да? То есть ребенка отдали маме, то есть она шла выполнять принятое однозначное решение. Да, если вот не вот вот это вот хватание. Ольгу потом спрашиваю, как? Ты уж потом девочка ко мне ходила на приемы, да? Ну, Ольга, в общем, делилась тем, что у нее есть из инструментов, вытаскивая девочку, да? Значит, что? Я говорю, как? Она говорит, ты знаешь, я не задумываюсь. Но она вообще такая, этик-этик. Вот. Она, правда, не задумывается, ей не надо. Понимаете, да, как она меня в свое время подобрала, вот просто вот какого-то фига, да, вот похрена хрена ей сдалась. на ну, вот, значит, а, понимаете, она так живет. Я у нее училась, я все время хотела учителей, которые меня научат тому, как делать магию, тому, как, там я не знаю, пользоваться астрологией. Я все время вот хотела вот такого. И намолила себе, у меня пришла учительница, которая не научила меня ничему из внешних атрибутик. Она меня научила любить. В первую очередь себя. Потому что я все время пыталась как-то обойтись без этого. Ну вот, четко и внятно да, расшифровала мне, что я никогда не смогу любить людей до тех пор, пока я не начну любить себя. Без вариантов. Вот. А еще учила простоте. Вот она садится в машину к любому человеку, начинает с ним разговаривать. Ну вот, Независимо, как зовут шофер Ну, то есть независимо, да, шофера А я сажусь в машину, да, и делаю каменное лицо под названием Не смейте со мной общаться На всякий случай Слово сказать, уже перестал после Таиланда А вот, сейчас от меня шофер наоборот вешается Я всю дорогу с ними треплюсь, причем из близости Она разговаривает, мне так чурку одного дали Я к нему сажусь в машину, говорю, доброе утро Она разговаривает Нельзя с чурками разговаривать, не пугаются. Вот, хорошо. А, а, ну вот зеленый зеленый, голубой, да, вот это вот различие, когда на голубом уровне становишься деятелем. Понимаете, ⁇ об тебя начинают совершать, соответственно, да, там люди, эволюции и прочее, прочее. Это прекрасно. Значит, облом. На зеленом уровне привыкаешь к тому, что если что-то тебе правда надо, Господь тебе это даст. Правильно? Правильно. Твоя задача плыть по течению, Господь вот так вот а -а -а, с двух сторон да, твоего пути держит руки и помогает тебе пройти этот путь. Он всегда рядом, это прекрасно. Понимаете, да? Это твое вспоможение, это тот, кто вытащит тебя из любой жопы, если ты вдруг к нее направишься. Понимаете, да? Потому что Он действительно в этой ситуации выступает как любящий отец. Наконец-то ты его до себя допустил. Мог бы раньше на желтом уровне, но тебя там некогда было. Ну вот на красном тоже некогда, потому что, да, он, в общем, как-то не об этом. А на оранжевом, соответственно, ты, конечно, любую халяву примешь. Вот, да, но при этом не, ну вот, скажем, не употребишь по назначению и захочешь еще, а это и все. Ну вот, да, это типичный оранжевый подход. А можно я при этом все равно не буду ничего делать, а ты мне еще дашь? А? Ты же ли добрый, правда, любящий? Ну вот, поэтому тоже очень как-то не особо Господь может проявить себя. И вот привыкаешь уже к этой опеке, да, вот такой прекрасный, да, и с таким юмором, он такой хороший, он так хорошо опекает, так все это вкусно. И потом, после этого, знаете, вот такой удар по попе, знаете, вот как вот. И на голубой да, Вот, и руки убираются. И, в общем, а сам, иначе говоря, если тебе что-то надо, подними попу, да, сообщи о том, что тебе это надо, начни создавать, начни, соответственно, это аскать, и в этом случае, да, Господь дает ресурс, дает возможности, да, ну вот, что ищешь, то и находишь, не то находишь, значит, не то ищешь. Понимаете, нет? То есть, есть на зеленом уровне, когда ищешь, а, и не то ищешь, то в результате этого да, получаешь либо то, что правда тебе надо, и так некоторое время еще привыкаешь да, к тому, что оно как-то по-другому выглядит, непри... непривычно, неприлично как-то, да? Либо, соответственно, получаешь то, что ищешь для, в качестве такого, знаете, юмор-наказания, да, чтобы показать тебе, что ты не о том запрашиваешь. Значит, у меня девичья фамилия Комарова. У меня была смешная история, значит, когда мне надо было очень, значит, найти администратора, а я была всегда хорошим администратором, не поверите. Вот, значит, даже делала в этом вопросе карьеру. И, значит, я говорю, господи, дай мне, пожалуйста, хорошего администратора, такой, который был вот как я, но немного другой. У меня запрос такой. И тут же у меня приходит администратор, прям тут же. Девочку мне советуют... Значит, сажусь, начинаю с ней общаться. Девочка красненькая, по уровню духовного развития, тупенькая, компьютер незнающая, но при этом дутая, ну, то есть надувается. Да, вот всячески, пока когда пытается себя продать как администратор, я сижу, да, она вот прям сразу она возникла. Вот прям вот только запросил, тут же, практически, да, вот его в случай так вот. Я думаю, Господи, что это такое? Это мое зеркало, это мне надо посмотреть. Это я такая? Не может быть. Ну ладно, может быть, я просто face-to-face face не вижу, да. Может, в общем, как-то не об этом. Где подвох-то? И она, значит, мы с ней. Я завершаю отношения, ну, то есть очень корректно. Я, конечно же, ей позвоню, когда я подумаю. И она, значит, не пишет. Я e-mail вам все-таки свой оставлю. И пишет, значит, там: Вероника Мухина. Я смотрю на фамилию. Вот, а, вообще, а, смотрите, да, тут, а, ну, Вероника вообще было созвучна с моим именем, которое меня мама наградила, когда я родилась, потому что эссет – это найденное мною имя, это истинное имя моего духа. Да, это когда я перестала отрабатывать карму рода, я стала отрабатывать карму своего высшего я, я, от рода отчепилась. Ну вот, таким образом, соответственно, вот я стала эссет, то есть при рождении я носила другое имя. Вот, к слову сказать, Виктория, да, и поэтому Вероника Мухина от Виктории Комаровой отличалась не слишком, как вы понимаете, да, и ассоциация, в общем, не могла и не возникнуть. Я смотрю тупо на все это дело, говорю, спасибо, Господи, я поняла. Значит, иначе говоря, такая же, как ты, но немного другая. Прекрасно. Ну вот, значит, дальше после этого иду конкретизировать запрос. К слову сказать, со второго раза получается все достаточно внятно. Да, то есть вот... Как моя мама, я не знаю, может, ваша мама также у нас там общая она или не общая, я еще пока не определилась с группой. Мама говорила, не хочешь получать глупых ответов, не задавай глупые вопросы. Было у кого-нибудь такое дело? Ну вот, да, вот здесь вот как-то как об этом было. То есть его величество случаев с очень хорошим юмором, да, на зеленом уровне все это решал. А на голубом уровне получить то, что не надо, потому что ты так это запросил. А дальше после этого пытаться из этого сделать, что надо, перед тем, как сообразить, что это не то, Да, это вполне себе внятно. Понятно, да? То есть убираются руки, убираются подпорки, да, там, и, соответственно, дальше уже, как маленький бог, ходишь по жизни и реализуешься. Понимаете, а к нему мож... он всегда ответит на вопросы. Но это, я не знаю, да, разница между а, учеником в институте, да, на практику, на практикуме, да, и между, соответственно, работником, который уже а, вышел на работу на полноценную зарплату. В первом случае, около тебе куча опикунов. Ну в, ну, в гармоничном варианте, да, которые в том случае, если ты делаешь что-то не так, даже не будут ждать, когда ты спросишь. То есть понятно, что ты должен делать что-то не так, ведь ты практикант. Вот, да? А во втором случае, соответственно, если у тебя что-то не получается, ты всегда можешь подойти к старшим товарищам. И тебе объяснят. Но в принципе, в общем-то, можешь сам продолжать в том же духе, если тебе не надоело. Ну просто будешь видеть, что КБД падает, а так, в общем, продолжайте в то Ясная разница? Прекрасные люди. Вот. А первое ощущение после перетирания эго и привычки жить на потоке. Знаете, такая вот прекрасная тема. Я живу на потоке. Сколько денег дали, столько мне и надо. Не дали денег, значит, не надо. Прекрасная история, правда? Сколько людей дали, столько и надо. Не дали, значит, не надо. Да вот, ну, вот Привыкаешь к такой хорошей зеленой жизни на потоке. Да, а потом, после этого, тебя выбрасывают вот на берег и говорят, ну все, давай, реализуйся. Вот в этом разница. Зеленый, понятно, что когда в нем просыпается воля, ее привычно глушит. Говорит, а, желтею. Ведь нет, все в порядке, просто воля два соседних уровня ну через один, да, не соседний, а через один, от зеленого соседний, либо вниз желтый, либо вниз голубой. И ты по первости думаешь, господи, а в чем разница? А потом через какое-то время понимаешь, в чем разница. Потому что а, на голубом уровне, когда я подошла к этому человеку, например, да, во время сердечного приступа и сделала, что надо, я дальше после этого иду по своим делам. А желтый при этом требует, чтобы назвал адрес, сопроводить домой. Понимаете, да? И еще возьмет телефончик позвонить завтра. Понимаете, нет? Соответственно, на глубоком уровне ты делаешь то, что ты делаешь, и как-то пространство это принимает так, как принимает. Если видишь некую несимметричность между тем, что ты делаешь, как пространство это принимает, то понятно, что надо как-то, в общем, немножко подкрутить симметричность, да, и начать пользоваться другими инструментами. Вот. Но при этом, да, есть ответственность моя, которая ведет курс, есть ответственность ваша, которая его берет. Если заметна тенденция в сторону того, что берут не так, как я веду, да, то, соответственно, значит, надо как-то, во-первых, это вовремя увидеть, а во-вторых, подкорректировать способ ведения. Понятно, нет? На желтом уровне мне бы вы писали отчеты, По поводу того, правильно ли вы все поняли. Это же территория моего контроля. Я уже вас выпускаю под своим именем. Вы понимаете, какая ответственность на мне и на вас? А нет, нет. Благодарю. Вот, я предлагаю чуть прерваться. После этого будет завершительная часть. Не пугайтесь, мы уже все почти. Уже все, вот мы уже все пять прошли. Все хорошо.